Высказывания ученых о Боге Небесный Владыка управляет всем миром как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его и преклоняемся перед ним по причине его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, И все соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которого я называю Господь Бог. Физик Исаак Ньютон Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Вот мое первое и последнее слово. Физик Исаак Ньютон Истина одна. На пути атеизма вряд ли можно отыскать ее. Наш народ понял пользу распространения истинного просвещения именно со времен введения христианства. Химик Дмитрий Иванович Менделеев Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию». Русский естествоиспытатель, поэт Михаил Васильевич Ломоносов. «Наука и религия – две разные и одинаково законные области человеческой жизни. Они могут одна другую пересекать, но противоречить друг другу они не могут». Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величие, в другой – свою волю. Первая книга «Видимый сей мир». В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влиятельных действий – суть то же, что в книге «Священного писания» пророки, апостолы и церковные учители. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыре можно научиться астрономии или химии. Русский естествоиспытатель, поэт Михаил Васильевич Ломоносов. Цель науки — благовествовать неумолчно творческую силу, премудрость и величество Бога. Русский естествоиспытатель, поэт Михаил Васильевич Ломоносов. Я верю в Бога как в личность и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Правда, Я иудей, но лучезарный образ Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». ФИЗИК АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются. Как Бог допустил? Да, Он допустил. Допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. и человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей. Физик Альберт Эйнштейн «Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове». Физик Альберт Эйнштейн Что нас пугает, это не взрывная сила атомной бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца, взрывная сила для озлобления. Физик Альберт Эйнштейн Религия и естество нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естества знания в конце – Для одних он означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов. Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой механики. Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание, А лозунг, указывающий цель в этой борьбе, всегда гласил и будет гласить «К Богу!» Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой механики. Куда бы мы ни обращали наши взоры, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Немецкий физик Макс Планк, основатель квантовой механики. Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди. Математик и физик Макс Борн «Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может». Только Бог, которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту. Математик, физик, философ Блес Паскаль. Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и свою греховность. Математик, физик, философ Блес Паскаль «Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга, мир сделался бы адом и развратился бы». Математик, физик, философ Блес Паскаль «Никогда люди не делают злых дел с большим спокойствием и уверенностью в своей правоте, как когда они делают их по ложной вере». Математик, физик, философ Блес Паскаль «Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к себе все человечество». Математик, физик, философ Блес Паскаль. «Как велик Бог, а наше значение ничтожно!» Физик андре Мари Ампер. «Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме. Благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей. Физик андре Марии Ампер Только легкие глотки научного знания отдаляют человека от религии и Бога, а более глубокие снова возвращают его к ним. Математик – Готфрид Лейбниц «В каком-то смысле можно сказать, что, не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чем». Математик, физик, физиолог Рене Декарт «Главной целью всех исследований внешнего мира должно быть открытие рационального порядка и гармонии». который Бог не ниспослал миру и открыл нам на языке математики. Математик, астроном Иоганн Кеплер Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудесную книгу «Откровения». Математик, астроном Иоганн Кеплер О, как счастлив тот, кому дано через науку возвышаться до небес! Там видит он превыше всего творчество Божие!» Математик, астроном Иоганн Кеплер. «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере!» Французский физик Антуан Анри Беккерель. «Не наше дело предписывать Богу, как Ему следует управлять этим миром». Физик Нильс Бор «Ты предстаешь перед алтарем смерти в покое и безмолвии. Земное бытие и жизнь в запредельном мире вечной тайны, и в свой смертный час человек должен отрешиться от всего земного, чтобы услышать голос вечности». Химик Альфред Нобель Веру без дел я не постигаю. Вера дел, а не вера выражение, Одним помыслом и молитвою. Вот моя вера. Еще было бы лучше, если бы добрых Истины добрых дел было столько в моей жизни, чтобы вся жизнь моя была молитва в настоящем, глубоком, христианском смысле этого слова, то есть вдохновенная, богоугодная жертва любви в земной жизни. Врач-хирург Николай Иванович Пирогов «Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории». Микробиолог Луи Пастер Конец книги. Читал Доронин Максим.